Глава четвертая. Новый день. Мороз теперь пробирал до костей. Леденящая дрожь охватила все тело. Зубы стучали. Хотелось еще отдохнуть, но здравый рассудок говорил нет. Кричал, что спать больше нельзя и требовал немедленно найти источник тепла. Аня потерла глаза замерзшими пальцами и огляделась. Небольшая комната, пол и стены которой облицованы грубым камнем. Вовнутрь дневной свет проникал лишь сквозь высокое узкое окно сбоку. Помимо кромки небес, затянутых пеленой сизых облаков, ничего не видно. Землянка лежала на стёганном одеяле, а её колени были заботливо укутаны пледом. Рядом стояла тарелка с нарезанным вяленым мясом и бутылка мутноватой воды. Выглядело это совсем не аппетитно, но в животе предательски заурчало, и, кутаясь в плед, Аня потянулась к еде. «Приятного аппетита!», – раздался мужской голос из темноты. Слова пронзили тишину, как смертельное лезвие. Аня вздрогнула, и тарелка выпала из ее рук. Мясные ломтики полетели в разные стороны. «Убийца!» – была первая мысль. Все перевернулось у Ани внутри, когда она увидела того, кто составлял ей компанию. Прямо на каменном полу, рядом со сгущающейся во тьме аркой выхода, сидел Лир и пристально за ней наблюдал. Сердце забилось чаще, сдавливаемая паникой. Встретившись взглядом с черноволосым фамором, Аня будто, наконец, очнулась ото сна. В сознании пронеслась череда картинок, произошедших в последние дни событий. Заброшенный город инков, куда привела их с Дейтьянами карта, Фаморы — ловушка. Аморилис, упавшая замертво, спасая Аню от клинка Чарны. Отец, распластавшийся на полу прихожей в луже собственной крови. Это все правда. Отчаяние засвербело в груди. Ни сон, ни ночной кошмар, ни видение, ни... убийца. К горлу подступила волна непреодолимой ненависти, захлестнувшая все другие эмоции. Аня непроизвольно сжала кулаки настолько сильно, что ногти больно впились в ладонь. Страх, что она испытывала раньше при встрече с Фамурами, куда-то бесследно исчез. Внутри теперь горело пламя дикой злобы, требовавшее выбраться на свободу и растерзать сына Крейна голыми руками. Вот должно быть, что чувствует да, в каждый раз глядя на Хеллхейта. — Вижу, ты рада мне. Сарказм в голосе Лира был очевиден. Из-за него погибли люди, а он смеется Ане в лицо, словно вчера просто был неудачный день. — Ты умрешь за все, что сделал. Аня хотела плюнуть ему в ноги, но ее остановил шорох, прокатившийся по коридору за стеной. Чьи-то ботинки застучали по лестнице, и в деревянном проеме показалась другая фигура — нагал. Он без особого интереса глянул на Лира, а потом перевел глаза на Аню. Отблеск любопытства мелькнул в его черных зрачках. «Проснулась, наконец-таки!» — гоготнул Нагал, проведя рукой по ежику жестких волос на голове. «Ну уж думали ты о кочуре!» «Нак!» — одним словом Лир дал понять, что разговаривать будет он. Как посаженный на цепь бойцовский пес, тот повел плечами в ответ, все еще внимательно изучая пленницу. Шумно выдохнул через нос и послушно отвернулся. С Лиром они обменялись еще парой фраз, смысла которых они не было дано понять. Общались фаморы на родном языке и делали это сдержанно, сухо. После короткой беседы Нагал кивнул, снова покосился на Аню и исчез в коридоре. Минута прошла в тяжелом молчании. Вторая. — Почему я до сих пор жива? — подумала Аня. «А где же Ник, Дав и Ирней?» «Пять минут. И где книга?» В конце концов Лир не выдержал. «Поговорим?» — спросил он, нетерпеливо барабаня пальцами по бедру. Ничего в расслабленной позе Хеллхейта или лишенном эмоций лице не выдавало его истинных намерений. «Убийца!» Аня резко поднялась вперед навстречу врагу, но мир перед ней до сих пор был зыбким, как дым. и она потеряла равновесие, упав грудью на одеяло. Пряму за согласие. Лир сделал глубокий вдох и лениво поднялся. Аня следила за действиями Фомора, не смея пошевелиться, готовая в любой момент собрать последние силы и пустить в ход дрожащие кулаки. Да и те они теперь не помогут. Землянка сегодня одна на этой войне. Единственной ее защитой был бесполезный шерстяной плед, который даже не спасал от холода. Советую все таки поесть или хотя бы попить. Эта вода с туйлиновым соком неплохо восстанавливает энергию. Лир указал на желтоватую воду в бутылке и плюхнулся на одеяло рядом. Аня инстинктивно отпрянула назад, подтянув колени к груди и вжавшись в стену. Но собеседник даже не обратил на это внимания. Нагал не соврал. Мы начали переживать. Спокойно продолжал он: "Ты проспала почти сутки. И что понимала, — Сутки на этой планете длятся 36 часов. Еще разговаривала с кем-то во сне. — Хм... Его взгляд изучающе скользнул по Ане. — И правда выглядишь неважно. Бросает жар или холод? Аня не отвечала, лишь сверлила взглядом Хеллхейта в ответ. Просчитывала варианты. На нем та же одежда, в которой он сражался в Пайтите. На виске запеклась кровь. а футболка и куртка разорваны в том месте, где Дафна пронзила клинком его плечо. От раны, однако, на коже не осталось и царапины. Если я действительно проспала так долго, Лир все это время сидел здесь, но к чему такая забота обо мне? Скажешь что-нибудь или будешь притворяться не мой Теряя самообладание, Фомор сердито зыркнул Ане в глаза. В полумраке его лицо принимало мистические черты, напоминая какого-то древнего бога, способного убить одним взглядом. «Или мне догадываться, какими проклятиями ты меня мысленно осыпаешь?» «Отшива прошептала Аня, не размыкая зубов. «Кажется, так говорила Дафна однажды». Лир приподнял одну бровь. Эти слова то ли сбивали его с толку, то ли наоборот забавляли. «Ка...» Переспросил он с почти неуловимым, но режущим слух акцентом. «Аджива Нии!» «Ты хоть знаешь, что это значит?» «Да настигнет его смерть!» «Кого ты хочешь, чтобы смерть настигла?» Лир скривил рот в усмешке. Забавляли. «Если речь обо мне, то стоит сказать «Аджива вам или же «Аджива Баваан» «Второе в том случае, если ты меня уважаешь». «Аджива вам Сдавленный смех пророкотал в горле Фомора. «Бояса коронам Насти!» Пожал он плечами. ведь «Ветхица не Аня поджала губы в ответ. «Ясно. Не понимаешь меня». «Из чего я делаю вывод? Ты просто услышала нехорошие слова от кого-то из Дейтьян. Дай угадаю!» Лир приподнял палец. «Дафна!» Его палец показал Ане точно в грудь. «Да!» И Дафна говорила обо мне, без сомнений. Он был прав. Аня захотела залепить лиру по щечину, До того самоуверенно он себя вел. Будто знал все о мире. Каждый секрет, каждую тайну вселенной. И его эти знания веселили до глубины души. Сначала Аня думала промолчать. Но потом избрала другую тактику. Нужно что-то делать. Выбираться отсюда. Но мне надо знать хоть что-то, чтобы действовать. А лир... Она улыбнулась, внутренне приветствуя новую идею. «Сам того не подозревая, он может мне помочь. Его разговорчивость как раз кстати». «Ты такой умный!» — сказала она уже вслух. враз должна была прозвучать, как похвала, но ее звительный тон скрыть не удалось. «Умный?» — Лир покачал головой, вальяжно облокотившись о стену. Приманка сработала. Я не умный, разве что эрудированный. Невелика разница. Отнюдь. Эрудированного человека можно обмануть. Умного — лишь и временно ввести в заблуждение. Кто ты, кстати? Аня нервно сглотнула, в очередной раз поймав на себе пронзительный взгляд собеседника. Лукавый огонь горел в его глазах. Никто. Выдавила из себя она настолько беззаботно, насколько могла. — Очевидно, я достаточно глупа, чтобы оказаться пленницей Фамура. — Хорошо, — протянул Лир, — огонь в его взгляде погас на миг. — Значит, ты тот, кто недостаточно эрудирован, кто не владеет информацией. Что ж, был там, зная это чувство. Поморщился. — Давай исправим ситуацию. Спрашивай. — Спрашивать? Аня растерялась. Спрашивать что? Все, что хочешь узнать. Так просто? Убийца готов выложить карты на стол, все рассказать? Нет, наверняка он меня обманет. Заставит поверить в ту правду, которая выгодна ему. Перебрав в голове вопросы, сотни вопросов за долю секунды, Аня начала издалека. Где я? Насколько я знаю, до войны здесь располагался торговый порт. а еще раньше прибрежный форпост. Опять мирно заговорил Лир и устремил взор на пейзаж за окном. Но вопрос не в этом, не так ли? Мы впотели в стороне заклятых врагов Дейтьян. На Таарии Аня невольно ахнула. Мурашки пробежали по телу. С того дня, как она узнала, что родина Ника не земля, она мечтала побывать здесь. Однако... Даже не представляла, что знакомство с другой планетой может начаться вот так. Лир кивнул. «Прости, что похитили тебя без спроса, но у нас не было времени придумать что-то получше. Нас преследовали, а ты вцепилась в книгу мертвой хваткой». Он потер лоб, хмурясь. «Пришлось потрудиться, чтобы дотащить тебя хотя бы сюда. Нагу пришлось... Хм... Лучше опустим пока подробности». И Аня вспомнила, что произошло. Что-то мощное, необъяснимое ударило разум, поднимая прошлое на поверхность сознания. Исчезнув на глазах Ника и Дафны, Лирт телепортировался с ней в Келас и приволок к тому самому порталу, к которому Амарились настоятельно просила не приближаться. Он затащил ее прямо в сверкающую арку и… Аня вздрогнула при мысли о меняющейся вокруг реальности. Вспыхнул яркий свет. Миллионы звезд вращались вокруг, тысячи галактик пронеслись перед глазами. Тело потеряло всякий вес. В то же время сотни электрических разрядов пронзили каждую его клетку. И все это за один миг. Чувство точно-то обрел бессмертие и погрузился в нирвану. А потом — пустота. Перемещение на такое расстояние отнимает много сил. голос лира Вырвал Аню обратно в настоящее. — Поэтому тебя трясет. Выпей воды, станет легче. — Вы убили моего отца, — вполголоса произнесла Аня, взяв бутылку. Чтобы за дрянь там не была, хуже уже быть не могло. — Вы убили Амарилис. — Ну, технически это были не мы, а... — Их больше нет! А ты извиняешься, что притащил меня сюда? — во всю глотку заорала землянка. За несколько глотков, почти опустошив бутылку, она действительно почувствовала прилив сил, а вместе с ними и новую волну ненависти. Их больше нет! И все из-за вашей дурацкой книги! аник и Дафна? Ирней? Они живы и здоровы, насколько я мог узнать. Это звучало почти как оправдание. В тоне Лира, кажется, нашлись нотки раскаяния. И мне нужна ты, Аня, чтобы встретиться с ними. после нашей последней беседы, дав вряд ли позволит мне снова поговорить с ней во сне. — Книга, судеб у вас. Зачем тебе моя помощь? Лир не ответил. Он достал из сумки, висевшей у него на боку, серебристый фолиант и протянул ей. Аня не шелохнулась. — Здесь явно должен быть какой-то обман. — Я не знаю, что тебе от меня нужно, но не стану помогать. Она скрестила руки на груди, и отвернулась, словно невзначай заглядывая в коридор. «Вроде там никого. Интересно, можно ли отсюда сбежать?» «Даже если я скажу тебе...» Лир сделал многозначительную паузу. «Что только благодаря мне ты так тесно сдружилась с Дейтьянами».